Губы дрожали. Сейчас, сейчас расколется. Но ну, нет. Немец молчал. «Четыре минуты тридцать секунд», — доложил Егор. «Друг очкастый?» «Как его?» «Штальберг!» — крикнул. «Я! Я скажу пароль, только условие. Его тоже!» — и мотнул головой на фон Подлет, сами понимаете». «Понимаю», — кивнул Октябрьский. Подошел, придвинулся к Штальбергу вплотную. Шепотом спросил. «Ну...» Тот едва слышно выдохнул. «Пауцет!» Ясно. Старший майор сосредоточенно смотрел очкастому в глаза. Потом приказал, этого тоже подлет. Отчаянно упирающегося Штальберга поволокли к берегу, сунули головой в воду. И кошмарная сцена повторилась. Зачем? не выдержал Дорин. А ты на нас посмотри, в полголоса ответил Октябрьский. Он лауницу, похоже, отказали ноги. Он висел на руках у бойцов, губы дергались, ресницы часто-часто моргали. Время восемь минут сорок секунд. Штальберг лежал точно в такой же позе, как решки, по плечи, погруженной в воду. Студоги уже кончились. Пароль, спокойно обратился Октябрьский к последнему из немцев. Тот зажмурился, но кабениц уже не стал. Скажу, скажу, ли.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 «Хреново, группе не подойти. Какие будут приказания?» «Как-то он не боится, что лед проломится!»